Глава 46. Бруанга. Продолжая свой путь, путешественники видели много других топангов с лестницами, и у одного из самых больших проводник остановился. Бросив на землю свой крис, туземный охотничий нож и топор, он начал сходить по лестнице на т а п а н г С какой целью? Очевидно, не за в о з к о м или медом. Даяк объяснил, что он просто хотел взглянуть на лес, а для этого не было другого способа. Невозможно было без ужаса смотреть на этого человека, когда он поднимался на такую высоту и вверял в себя такой ненадежной воздушной опоре. Даяк скоро взошел наверх лестницы и постоял там минут десять, поворачиваясь и осматривая лес со всех сторон. Наконец он застыл неподвижно, а взор его, казалось, устремился в одну точку. Он находился слишком высоко, чтобы можно было судить о выражении его лица, Но поза означала, что он сделал какое-то открытие. Немедленно он сошел вниз и произнес только «Бруанг, я его видел». Охотники знали, что «Бруанг» — малайское название медведя. Затем они пошли вперед, и, пройдя быстро несколько минут, даяк начал продвигаться с большой осторожностью, внимательно осматривая ствол каждого т а п а н г а Вдруг он остановился перед одним из деревьев и взглянул вверх. Охотники сразу заметили на к о р е царапины, по всей вероятности оставленные когтями какого-то животного. Едва они успели сделать это замечание, как и само животное представилось их глазам. Высоко, на вершине топанга, там, где первые ветви отделяются от ствола, можно было заметить черное тело. На таком расстоянии оно казалось не больше белки, но это было н и что иное, как барнейский медведь, настоящий бруанг. Близ его морды висела на ветвях какая-то беловатая масса. Это было гнездо п ч ё л а легким облаком, видневшимся над ним, вероятно, были пчелы, отчаянно боровшиеся с грабителем. Медведь слишком увлекся своим угощением, чтобы взглянуть вниз. И в продолжение нескольких минут наши охотники могли свободно рассматривать его, не делая, впрочем, никаких движений. Налюбовавшись, они приготовились стрелять, но были остановлены проводником, сделавшим знак немного отступить и стоять спокойно. Когда они отошли настолько, что медведь не мог их видеть, даяк довольно справедливо заметил им, что на такой высоте они могут промахнуться, и что, если бы они даже и попали в медведя, то маловероятно, чтобы пуля свалила его. В том или другом случае медведь забрался бы выше, и, защищенный листьями и ветвями, не боялся бы их выстрела. о Он мог сидеть там, пока голод не принудил бы его спуститься. А так как в настоящее время он успел перекусить, то, по всей вероятности, продолжал бы свое пребывание на дереве довольно долго для того, чтобы вывести их из терпения. В таком случае можно было бы дерево срубить. У них был топор, а так как топанг – дерево нежное, то это и нетрудно было бы сделать. Но Даяк заметил им, что в подобном случае бруанг почти всегда находит способ спастись. Топанг редко сразу падает на землю. Он задерживается на вершинах окружающих деревьев, и так как медведь острова б а р н е в з б и р а е т с я и держится на деревьях, как обезьяна, то значит он тем более не упадет. Он прыгает с ветки на ветку, прячется в густой листве и спускается на землю только тогда, когда его бегству по земле не грозит опасность. Поэтому проводник советовал тихо ожидать, спрятавшись за деревьями, пока медведь кончит свой обед и вздумается идти на землю. Он будет спускаться по лестнице спиной, И если они поступят осторожно, то могут стрелять в него почти в упор. Вся эта осторожность противоречила нетерпеливому характеру Ивана, но из уважения к мнению брата он сдался. Все трое стали за деревья, которые составляли что-то вроде треугольника, центр которого занимал топанг. А проводник, не имевший ружья, стоял возле дерева со своим крисом в руке, готовый нанести медведю последний удар, в случае если тот был бы только ранен. Для охотников, впрочем, не было никакой опасности. Небольшой медведь на б а р н е л о опасен только для пчел, белых муравьев и других насекомых, которых он собирает языком. Он, однако же, царапается и кусается, если слишком приблизиться к нему. Но в сущности он также безопасен, как робкая лань. Все произошло совершенно так, как объяснил Даяк. Медведь, окончив свой обед, спустился вниз спиной и без сомнения сошел бы на землю, но прежде чем он был на половине дороги, Иван, не в силах удержать своего нетерпения, выстрелил и промахнулся. Он повторил выстрел дробью и так же неудачно. Единственным следствием его выстрелов был испуг медведя. Он начал снова подниматься, что делал почти так же ловко, как кошка. И на одну минуту казалось, что он скроется. Но Алексей, подстерегавший движение брата, был на готове. И когда медведь остановился, он выстрелил, в свою очередь, целясь в голову. Вероятно, пуля достигла цели, потому что животное, вместо того, чтобы подняться выше, осталось на ветке и, казалось, трудом держалось на ней. В эту минуту раздался выстрел Пушкина, и вдруг медведь, выпустив ветку, свалился безжизненной массой к ногам охотников. Случить это на несколько сантиметров ближе Пушкину бы не устоять. К счастью, как ни было мало р а с с т о я н и е оно спасло жизнь старого гренадера. Если бы тело животного упало на гренадера с такой высоты, Оно убило бы его, и смерть солдата была бы такой же мгновенной, как и смерть медведя. Потому, оценив опасность, от которой он только что избавился, бедный Пушкин не мог преодолеть волнение, и взгляд его на минуту затуманился. Но скоро к нему опять возвратилось хорошее расположение духа.